Долгожданная встреча Мира остановилась, повернувшись к Даниле так, чтобы незнакомец на холме не видел ее лица, а затем шепотом сказала «Это Сэм». Она укратко оглянулась, заметив устремленный к ним красный взгляд. Он «Робот!» Восхищенно выдохнул Данила. Он привык к миллионам автоматических машин в стенах города. Они убирали мусор, печатали новые здания или стирали старые, доставляли еду и делали все, чтобы жизнь горожан оставалась беззаботной. Но все они, если и попадались на глаза, выглядели как машина неживые механизмы. А это был самый настоящий, человекоподобный робот. Я слышал о таких. Они до появления сети были очень популярны. «Да-да», – перебила его Мира, – «но я не то хотела сказать». «Сэм, он немного необычный. Он с твоим дедом были очень хорошие друзья, но остальных людей он не особо любит, особенно сетевиков». «Нет, конечно, Сэм не навредит тебе», – поспешила она успокоить Данилу, заметив настороженный взгляд. «Но не обижайся и не ввязывайся в спор, если он скажет что-то не то, хорошо?» «Хорошо». понимаешь, просто для него сетевики вроде как не люди совсем. Вообще-то он должен подчиняться прямым приказам человека, но все, кто ушел в сеть, перестали быть для него людьми. Сэм – старый робот. По его понятиям, человека можно считать только того, кто живет как раньше. Данила кивнул. Он слишком устал, чтобы еще что-то спрашивать. Мира выглядела не лучше, а потому она сразу повернулась и зашагала на холл. Робот почти не отличался от человека. Та же фигура, рост, даже одежда. Но голова полностью без волос или намека на растительность, и покрывала ее полупрозрачная белесая кожа, больше напоминавшая пластик. Под ней проступало металлическое основание черепа. Сэм был одет в старые армейские ботинки, подарок Сергея Анатольевича. Замызганная долгой жизни в лесу штаны и такой же измученный плащ, когда-то сшитый из темно-зеленой ткани. Его он носил на голое тело. Едва Мира и Данила приблизились к нему, Сэм произнес. «Кого ты мне привела?» Голос его показался Даниле металлическим и безжизненным. Но это лишь с непривычки. А может, робот пытался так высказать свое безразличие к сетевику. Сэм умело имитировал эмоции и при желании мог передать голосом радость, страх, добродушие или печаль. Это Данила. Мир остановился в метре от высокого крепкого мужчины, в котором только по лицу можно было признать робота. Глаза его теперь были глазами обычного человека. Может, Даниле померещился, тот красный отблеск. «Дядя Серёжа о нём говорил, помнишь?» «Да, Мира». В его голосе послышались нотки грусти. Но говорил Сэм по-прежнему с неприницаемым лицом. «Я помню. И могу воспроизвести каждое его слово. Ты, наверное, устала? Пойдём, надо тебя покормить». Чётким движением он протянул к ней свою ладонь, и взявшись за нее Мира двинулся следом за роботом. данила секунду постоял в нерешительности и пошел за ними. так необычно было видеть как эти двое держатся за руки словно мире снова семь лет и отец просто встретил ее из школы а теперь ждет когда девчушка поведает о своих приключениях в большом мире шли они минут двадцать пока лес не стал гуще подъем быстро закончился и тропа Теперь петляла по твердой сухой земле. Сэм только пару раз обернулся посмотреть, как там Данила. Но остальное время проявлял к нему полнейшее безразличие. Он много раз слышал о том, на чьи плечи ляжет огромная ответственность. Но не мог поверить, что этот человек окажется таким затравленным и хрупким, как сухой прутик. Захоти он, Сэм переломил бы его в мгновение ока. Неужели о нем столько рассказывал Сергей? Мрак над лесом сгущался, а может деревья теперь стояли плотнее друг к другу. Вдалеке показался просвет, а сразу за ним – огромная поляна. По центру стоял небольшой домик, Данила даже назвал бы его лесной избушкой из старых сказок. С одного боку виднелась миниатюрная пристройка, а с другого – свежий холмик земли. с чем-то вроде креста, воткнутого рядом. А вокруг зеленели невысокие деревца, квадратами расползались стороны огорода, напротив, у самого леса, стояли, покрывшись слоем бурой хвои и, почернев от старости, другие постройки. Несмотря на усталость и страх, Данила попытался осознать увиденное, но не получалось. Неужели все это настоящее? Неужели это происходит с ним? Через поляну к дому вела широкая тропа, расходящаяся узкими отростками в стороны. Они четкими линиями очерчивали огороды и грядки, где Сэм выращивал овощи. От каждого шага в воздух поднималась пыль. данил едва волочил ноги, а Мира о чем-то перешептывала с Сэмом, бредя впереди. У дома, который теперь казался гораздо больше, все трое остановились. «Отправляйся в душ», – заботливо проговорил робот, глядя на миру. «Я покажу ему, как у нас тут все устроено». «Может, лучше оставить экскурсию на завтра?» – она глядела на Сэма снизу вверх. «Мы так устали сегодня». «Будь по-твоему». «Иди, я приготовлю поесть». Мира двинулась к прямоугольному отростку, больше напоминавшему миниатюрную комнату, высотой в человеческий рост, пристроенную снаружи к избушке, и быстро скрылась за дверью. Сэм, размеренными и слишком выверенными для живого существа шагами, зашел внутрь дома. Данила последовал его примеру. Они оказались в небольшой, даже по меркам сетевика, прихожей, больше напоминавшей комнатку в бункере, где держали Данилу. Стены из толстого металла и такая же дверь напротив входа. Сэм открыл ее прикосновением руки. Внутри было очень тихо и на удивление чисто. Светлые, ровные стены гостиной напомнили ему городскую квартиру. они оставались статичными как и жилище самого данила Пространство заполняли только длинные столы и стулья, расставленные вдоль него. Напротив виднелся еще один проход. «Здесь вы будете есть». Сэм заметил, как молодой человек разглядывает комнату. «А там...» Он указал на проход в стене. «Будете спать. Когда вернется Мира, сходи в душ и сядем». ужинать С этими словами робот вышел из дома. Когда он вернулся, неся в одной руке кастрюлю с горячим варевом, от запаха которого у Данила жалобно заурчало в животе. Молодой человек уже дремал, сидя за столом. Следом за Сэмом вошла посвежевшая мира с мокрыми волосами. Взгляд ее прояснел а движения не были скованы усталостью. «Твоя очередь!» Она бросила Даниле сухое полотенце и весело подмигнула. В глазах сверкнула озорная искорка, от которой внутри у него приятно потеплело. Данила замер, глядя на девушку, а та продолжала улыбаться, будто не замечала его растерянности. Так некстати обрушившееся на него оцепенение разрушил голос Сэма. «Я покажу, как пользоваться душем». Он держал дверь открытой, давая понять, что ждет Данилу. «Достань пока посуду, мы скоро». Мира кивнула. В сурой комнатушке без окон все покрывал мягкий на ощупь пластик. В потолке красовался узор из десятков мелких дырочек, а в полу виднелись отверстия для слива воды. «Встань тут!» Сэм указал на центр душевой. «Затем поверни рычаг вниз, чтобы пошла вода». Одежду можешь оставить в этой нише. Данила молча кивал, глядя ту на бледную рукоятку подачи воды, то на небольшой ящик для одежды. Закончив короткий инструктаж, Сэм отправился к летней кухне, чтобы забрать хлеб и салат. Но едва он дошел до нее, как раздался не то крик, не то изумленный возглас из душевой. В четыре прыжка он оказался у двери, рывком распахнув ее. Прижавшись к стене, внутри стоял обнаженный Данила. Он намертво вцепился в рукоять подачи воды и весь дрожал. «Что случилось?» «Она же ледяная!» У него зуб на зуб не попадал. «Вода ледяная!» «Конечно!» — усмехнулся робот. «А ты чего ждал? Вода идет прямиком из скважины. Привыкай!» «Что там у вас происходит?» Из дома выбежала встревоженная Мира. «Все хорошо. Твой друг учится пользоваться душем. Возвращайся внутрь. Я сейчас подойду». Мира нехотя развернулась и пошла домой. Следом вошел Сэм с хлебом и салатом, поставив их на стол. А через несколько минут появился дрожащий Данила. Он весь скрючился под большим полотенцем, недобро поглядывая на Сэма. «Бодрит, правда?» – усмехнулась девушка. «Да ну тебя!» – огрызнулся Данила, садясь за стол, где уже были расставлены тарелки с едой. Он укратко посмотрел на миру, и та ответила новой улыбкой. Сэм сидел во главе стола, а его гости по бокам, друг напротив друга. Овощное рагу остыло, но оказалось настолько вкусным, что Данила умял вторую порцию. Ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Но натуральные продукты с непривычки легли камнем в животе. Он-то привык к готовым и легко осваиваемым смесям. Насытившись, он ощутил прилив сил. Но практически бессонная ночь давала о себе знать, и глаза начинали слепаться. «А мой дедушка...» «Я хотел сказать, Сергей Анатольевич, когда он приедет?» Только сейчас данилов вспомнил, зачем они сюда шли. От мысли о скорой встрече тепло растекалось по телу. А может, его согревала забота Сэма и горячий ужин. Поговорим об этом утром. Мира вдруг снова помрачнела, а Сэм с удивлением уставился на нее. Или Даниле привиделся проблеск эмоций на лице робота. «Мира права», – произнес он. «Вам нужно выспаться». Данила не стал спорить. Мысли его начали путаться, хотелось поскорее лечь в постель и уснуть. Непонятно, как он оказался в соседней комнате, где вдоль стен в ряд стояли кровати. И вот он уже лежит на одной из них, такой мягкой и обволакивающей теплой. А в следующий миг Данила провалился во тьму, очнувшись лишь поздним утром.